Неброско, но явственно мелькающие меж толстых берёзовых стволов, заставляющие невольно замедлить шаг или вовсе остановиться. Прохожий останавливается, смотрит, затем сходит с пыльной дороги на неприметную стёжку и медленно идёт к кладбищу. Пройдя ворота, он делает несколько шагов и снова останавливается. Теперь уже надолго. Как всё заросло вокруг. Какое запустение и торжество жизни над смертью. Сочная густая трава покрывает всё. Как красиво она, сильна и разнообразна. Здесь зверобой и иван-чай, душица и мята, кукушкин лён и пижмы.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 Прохладно под раскидистыми кронами. Палудное солнце почти не проникает сюда, лишь изредка скользнёт тонким лучом по замшелой криставине и пропадёт в обильной зелени. Как хорошо здесь, как свободно и спокойно дышится. Хочется Сесть на траву, прислониться к бугристому стволу старой берёзы и слушать, слушать немолчный шум крон, забывая обо всём бренном, мелочном, недолговечном. Пахнет земляникой, прелью и лесными цветами. Птицы перекликаются в зелёной выси, жужжит толстый шмель на бело-розовом цветке клевера.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 Но ничто не потревожит спящих вечным сном. Ни восклицание, ни смех, ни грозный в своих продолжительных раскатах июльский гром, оживающий в недрах надвигающейся тучи. Гремит он, заставляя путников встать, напоминая о земных делах и заботах. Пора под крышу к людям, гроза уже близко. Уходит путник поспешным шагом, минуя старые ворота, оставляя следы на сочной траве. Кладбище провожает его, как и встретило, немо внимательно. Кресты молча смотрят вслед, большие и малые, покосившиеся и прямые, сопревшие и целые. Стоят они, бессловесными хранителями покойных, с русской покорностью распростёрши деревянные руки. Снова гремит гром, тёмно-лиловая с палевыми краями туча надвинулась, дыша прохладой, темнеет, смолкают голоса птиц, пилятая с ветки на ветку спускаются они ниже, порхают меж крестов. Вот одна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 темнеет настолько, что всё теряется меж белых стволов, смешиваясь в зелёном полумраке, и уже трудно прочесть надпись на кресте. Только крупно вырублено имя покойного Раман различимо на большой перекладине. Да и оно скоро пропадёт в усиливающемся сумраке. Гримит Уже над самой головой бьют по листьям первые увесистые капли. Слышно, как дети весело бегут домой. Проходит ещё несколько мгновений сумрачного затишья, и тёплый, благодатный ливень обрушивается на притихшую землю.